Оглавление. От автора. Нательный крест или двенадцать прелюдий. Повесть. Экзамен. Прелюдия первая. Первая боль. Прелюдия вторая. Наследство. Прелюдия третья. Девушка пела в церковном хоре. Прелюдия четвертая. Мимолетное видение. Прелюдия пятая. Радость моя. Прелюдия шестая. Гора Фавор. Прелюдия седьмая. Гулкая тишина гор. Прелюдия восьмая. Когда подступает отчаяние. Прелюдия девятая. Грамматика любви. Прелюдия десятая. Нательный крест. Прелюдия одиннадцатая. Псалом 138. тридцать Прелюдия двенадцатая. Избранные рассказы. Эльдорадо. Маленькой елочке холодно зимой, Алёшкина звезда, встреча, которой не было. Конец оглавления.